Глава 32. Всего за несколько секунд Кива поняла, что случилось, пока они с Джараном бродили по подземному лабиринту. Не только по крикам, но и по звукам звенящей стали о сталь, по свисту арбалетных болтов и стрел, по лаю псов и крови. Земля Зелиндова была запятнана кровью. Никогда прежде Кива не видела столь ужасного бунта. Даже из куполообразного здания над входом в тоннеле она видела, как толпы заключенных сражаются с вооруженными надзирателями — молотки, стамески и кирки — против мечей, щитов и луков. Куда бы она ни взглянула, везде сражались люди, а землю усеивали тела. Кто-то корчился от боли, кто-то лежал неподвижно. Громче всего кричали те, кто отбивался от собак, чьи острые зубы разрывали кожу, И переламывали кости. Всего за один вдох Киву накрыла паника, на смену которой тут же пришёл адреналин. Глянув на Джарена, она выдохнула. «Тип, Тильда, мне надо...» «Иди», — перебил он её, подтолкнув вперёд. «Я догоню». Она уже бежала, когда Джарен крикнул ей вслед. «Будь осторожна!» Он со своими травмами нагонит её так быстро, как только сумеет. Но вряд ли это будет скоро. А Киви надо добраться до лазарета, к Типу, к Тильде, и удостовериться, что с ними всё хорошо. Она забаррикадирует дверь, запрёт их в карантинной зоне, если придётся, лишь бы их защитить. Алиши и Нергал смогут о себе позаботиться. Наверняка они уже нашли какое-нибудь убежище. Но Типы, Тильда... Киви нужно спешить, спешить, спешить! Раздался свист, и Кива свернула как раз вовремя, чтобы не попасть под стрелу, приземлившуюся прямо к ее ногам. Она споткнулась, ее грудную клетку сковал страх, но она бросилась дальше, через толпу схлестнувшихся заключенных и надзирателей у западной сторожевой башни, ныряя и уклоняясь от ударов, пока не добежала до казарм, где можно было укрыться. Отчаянно хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать шума битвы, заглушить творившуюся вокруг агонию. Почему они это делают? Они же ничего этим не добьются. Как только вспыхнул бунт, смотрители проводили на вершину стены. Так поступали всегда, даже при самых маленьких беспорядках. До него не добраться, разве что заключенные расправятся с каждым надзирателем и заберутся на стену. Руку сверху не грозило ровным счетом ничего, И так будет до тех пор, пока бунт не закончится. А он все это время будет с вершины стены наблюдать, как заключенные падают один за другим. Вероятно, этого он с самого начала и добивался. Бунт был самым быстрым способом устроить расправу. После сегодняшнего дня смотрителю больше не понадобится яд. И ни у кого не возникнет никаких вопросов. Рук никогда не получит по заслугам, а все бесчисленные смерти спишут на безудержную волну насилия. Свист еще одной стрелы заставил Киву пригнуться, и та пролетела мимо ее уха настолько близко, что Кива почувствовала дуновение воздуха. Она испуганно всхрипнула, но звук потонул в невообразимом шуме и криках заключенных с надзирателями. Кива все еще металась по территории, уворачиваясь от стрел летящих кинжалов надзирателей, и самодельного оружия заключенных. Тут и там она видела валявшихся на земле надзирателей с разбитыми черепами и рваными ранами, из которых торчали инструменты. Невидящим взглядом они смотрели в небо. Но на каждого падавшего надзирателя приходилось десять сраженных заключенных, даже больше. И Кива знала, что в любой момент она может оказаться в их числе. Но все же она бежала, выглядывала на Ари. не определившись, хочет ли ее защиты сама или чтобы она поспешила к Джарену. Не определившись, «Бум!» Киву сбила с ног, и она закричала, взлетев в воздух и ударившись о холодную твердую землю. Несколько мгновений она не двигалась, оглушенная. В ушах звенело, звуки бунта слились в бессмысленный далекий шум. Перед глазами все то расплывалось, то фокусировалось. Лежа на животе, Кива повернула голову и увидела, как падает сторожевая башня. Взрыв. Кто-то устроил взрыв. Они подорвали основание башни, каменный угол развалился, вся конструкция опасно накренилась, а затем сила тяжести взяла вверх, и башня рухнула на землю. Земля содрогнулась. Надзиратели, стрелявшие из луков с безопасной платформы, оказались погребены прямо под ней. Намертво. выкусите псины!» сквозь постепенно утихающий звон в ушах Кива услышала крик мота а затем увидела как он победно взмахивает руками с аптекарями шутки плохи чтобы вам не неповадно было улюлюкал он прежде чем быстро уковылять в пыльную бурю которую подняла развалившаяся башня спустя несколько секунд пыль донесла и до кивы Горевшие после бега лёгкие запротестовали, требуя свежего воздуха, и Кива закашлялась. «Вставай!» — приказала она себе. «Вставай!» «Она нужна Типу и Тильде. Она не может их подвести. Не может!» Кива решительно приподнялась на ослабевших руках. Голова кружилась. Она чуть было снова не упала, но сумела поймать равновесие и заковыляла вперёд. В поднявшейся дымке сложно было что-либо разглядеть. Но чем дольше она шла, тем больше оседала вокруг пыль. И вот среди тех, кто сражался за свои жизни, замелькали знакомые лица. Первой Кива встретила кресту. Украденным кинжалом и мечом глава мятежников кромсала всех на своем пути. От ее руки пал и Харлоу, надсмотрщик каменоломни. Рухнул на колени с потухшими глазами. Затем Кива заметила Грендель. Работница крематория кидала в лица надзирателям нечто похожее на пепел, ослепляя их, а потом ныряла в укрытие. И так повторялось круг за кругом. Потом Кива увидела мясника и кость, промокшие от крови. Они стояли спиной к спине посреди поля и убивали каждого, кто осмеливался к ним сунуться. От их радостных взглядов Киву замутило. Похоже, оба надзирателя от всей души наслаждались происходящим насилием. Скорее поторопила Кива себя, отворачиваясь. Нельзя сейчас медлить, нельзя попусту тратить время. Через силу заставляя себя двигаться быстрее, она с трудом переставляла ноги, пока вместо шатких шагов не побежала, не рванула вперед между дерущихся заключенных и надзирателей. И, наконец... Вот он, увидела она лазарет. С ее губ сорвался облегченный всхлип. Она не верила своему счастью. Рядом с лазаретом никто не сражался. И в отличие от центра тюрьмы, где людей было втрое больше, здесь не было практически никого. С еще одним всхлипом Кива полетела к зданию. Она была так близко, так близко! Но затем... Она увидела дверь, распахнутую настежь. Кива споткнулась на неровной земле, замахала руками, чтобы не упасть, и в этот момент прямо над ее головой пролетела стрела и приземлилась туда, где должно было оказаться сердце Кивы, если бы она не замешкалась. Ужас и потрясение сражались в ее душе за первенство, но она их отмела. У нее и секунды лишней не было, чтобы задуматься о том, как близка она была к смерти. Все мысли Кивы были заняты лишь лазаретом. Лёгкие горели, мышцы ныли, и каждой частичкой тела она жаждала узнать, увидеть. Кива влетела сквозь дверной проход и с криком остановилась. Здесь, внутри, она оказалась вдали от непосредственной опасности. Она огляделась. Воздух вышибло у неё из лёгких, а сердце остановилось при виде того, что стало с ее целительской обителью. На полу валялись осколки разбитых пузырьков, крысиный загон был разломан, грызуны сбежали, везде лежали обрывки тканей, вязкие лекарства покрывали все — кушетки, стены, пол. Лазарет был разрушен. Однако сам по себе он Киву не интересовал. Ее волновала лишь судьба тех, кто в нем находился — На подгибающихся ногах Кива подошла к Тильде. Можно было уже не спешить. Она и от дверей всё увидела. Кровь. Кровь Тильды. Она была повсюду. Насквозь промочила простыни. А глаза, слепые глаза Тильды, они смотрели в потолок, не мигая, не двигаясь, как и сама Тильда. Словно во сне, словно в кошмаре, Кива положила дрожащие руки на ее грудь, на зияющую рану, которая могла значить лишь одно. Ничего, ни одного удара сердца, неподвижна, как сама смерть. «Не дай ей умереть!» Кива ничем не могла ей помочь. «Не дай ей умереть!» Она сделала все, все, чтобы Тильда выжила. «Не дай ей умереть!» В щеке Кивы сбежала слеза, затем другая, а потом колени у нее подогнулись, и Кива рухнула на женщину, не обращая внимания на кровь. Она через столько и прошла, чтобы защитить ее. Кива пережила невозможное, прошла все Ордалии, и все для того, чтобы спасти, освободить Тильду, а теперь, а теперь она мертва. Прости меня. задыхалась Кива. Я пыталась, пыталась. Лишь дважды в своей жизни ей доводилось испытывать такие муки, такую душевную боль. Все, на что она теперь была способна, — это лишь раз за разом шептать извинения. «К -к -к «Кива!» Кива взметнула голову и сквозь пелену слез огляделась в поисках владельца слабого голоска. «Тип!» Едва сумела прохрипеть Кива от избытка эмоций. «Где ты?» Тип не ответил. Кива, вытерев лицо, поднялась и снова позвала. «Тип!» Но потом она заметила мальчика за койкой Тильды. Он лежал на полу, запутанный в занавеске, в луже собственной крови. «Тип!» — закричала Кива, и, обогнув койку, рухнула на пол с такой скоростью, что колени пронзило болью. Она отдернула занавеску, нашла рану, и ее глаза вновь наполнили слезы. Кива содрогнулась всем телом, потянулась к Типу, прижала ладони к его животу, пытаясь остановить кровь, хотя уже видела, что он потерял слишком много. Невозможно было залечить эту рану. Не существовало такого лекарства, которое спасло бы Типа. Я попытался... «Защитить ее!» — прошептал тип. Его лицо посинело и цветом походило на его глаза. «Из... из извини, я пытался...» Он закашлялся, кровь запузырилась у него на губах и подбородке. Ш -ш -ш", перебила его кива. Слезы струились по ее лицу. «Побереги силы!» «Я люблю тебя...» «Кива...» — угасающим шепотом прошептал Тип, словно все это время он держался лишь для того, чтобы напоследок увидеть Киву. «Спасибо за все...» Кива всхлипнула, все еще прижимая руки к его растерзанному животу, хотя кровь уже почти иссякла. «Я тоже тебя люблю...» — прошептала она в ответ и дотронулась до его щеки мокрой ладонью. Слезы хлынули с новой силой. «Поэтому останься со мной, хорошо? Мы с тобой справимся, как всегда справлялись до этого». Тип улыбнулся ей, и, несмотря на бледность, несмотря на серьезную рану, его улыбка все равно осветила комнату. «Ты никогда не умела врать», прошептал он. «Тебе нужно... «Нужно». Но он не договорил. Кашель сотряс его тело, и он кашлял и кашлял, пока глаза у него не закатились, а грудь не перестала вздыматься. «Нет!» — выдохнула Кива. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Она положила окровавленные руки ему на сердце. «Тип, прошу тебя!» Она все еще билась, но очень слабо. Теперь, когда дыхание остановилось, долго оно не продержится. «Я не могу потерять и тебя!» зарыдала Кива, роняя слезы ему на грудь. «Я не могу потерять и тебя!» Внезапно и тип, и лазарет растворились у нее перед глазами, и перед взором Кивы предстал холодный зимний вечер десятилетней давности — С тошнотворной ясностью она вспомнила, как из груди Керина вытащили меч, как мальчик упал в снег, как ее отец прижал руки к его ране и закричал, прося о помощи, как Кива потянулась к Керину, но ее оттащили прежде, чем она успела до него дотронуться. Сегодня ее никто не оттащит. «Обещай мне, мышонок», — прошептал ей отец, — самую их первую ночь в залендове Обещай, что никогда не будешь этого делать. Но, папа, у тебя же шла кровь из руки. Ты был ранен. Это не имеет значения, — с тревогой откликнулся ее отец. Ты знаешь, почему я учил тебя лекарскому делу. Почему это так важно. Почему тебе нужно продолжать учиться. — Чтобы никто не узнал, — послушно ответила Кива. — Именно так, Милая. Фаран поцеловал её в щёку. «Тебе придётся прекратить. Нельзя рисковать. Особенно здесь. Даже ради меня. Но...» «Я серьёзно, Кива. Пообещай мне», — твёрдо сказал Фаран. «Пообещай мне, что пока ты тут, ты никогда-никогда не будешь этого делать. Неважно ради чего. Неважно ради кого». И Кива пообещала. И она сдержала свое обещание, даже когда боялась, что отец заболеет, даже когда он умер. Однако дальше держать обещание она не могла. Прошло уже больше десяти лет. Но все это время ее кровь взывала к ней и ждала, ждала, ждала. У нее не было опыта. Ее никто не готовил к настолько серьезным ранам. Но она отдалась отчаянию. сфокусировалась на сердцебиении Типа, на зияющей ранее у него в животе, на стремительно покидающей его жизни. «Пожалуйста», — прошептала Кива дрогнувшим голосом. Никогда в жизни она еще не была так сосредоточена. Кива молилась, что удастся помочь Типу, удастся сделать то, что она не смогла сделать для собственного брата тем вечером у реки. Если бы она только коснулась Керина. Ей ведь требовалось всего одна секунда, всего одно прикосновение до того, как его сердце остановилось, и это бы изменило всё. «Пожалуйста». Этого оказалось достаточно. Золотой свет полился с кончиков пальцев Кивы, впитался в грудь Типа, затопил его тело, миллиметр за миллиметром залечивая кожу. «Работает. Работает». Сердце Типа билось все сильнее, удар за ударом, один за другим. А затем Тип втянул воздух, и его грудная клетка расширилась. Кива разрыдалась, не отнимая рук от Типа, молясь, чтобы золотой свет вылечил его, закрыл его рану. Она уже почти закончила, осталось всего несколько миллиметров, как вдруг... «Кива!»